Адольф Гитлер «Клинический случай микрофилии». Предварительные замечания. Когда психоаналитик изучает биографию своего клиента, он всегда пытается получить ответ на два вопроса. Первый. Каковы основные движущие силы в жизни человека? Какие страсти определяют его поведение? Второй. Какие внутренние и внешние обстоятельства обусловили развитие именно этих страстей? Последующий анализ личности Гитлера – также был ориентирован на эти вопросы, хотя в некоторых существенных пунктах он отличался от классического фрейдовского метода. Первое отличие связано с тем, что в данном случае страсти в основном были не инстинктивного, точнее говоря, не сексуального, происхождения. Второе отличие состоит в том, что даже ничего не зная о детстве нашего подопечного, мы можем составить себе представление о его главных большей частью неосознанных страстях. Это делается на основе анализа сновидений, ошибок, описок, оговорок, жестов, высказываний и способов поведения, которые не поддаются рациональному объяснению. Все это можно назвать методом рентгена. Интерпретация подобных данных требует большого опыта и специальных психоаналитических знаний. Но самое главное отличие заключается в следующем – Классические психоаналитики считают, что формирование личности завершается к 5-6 годам, а в более позднем возрасте существенные изменения уже невозможны. Или же они достигаются ценой больших усилий и целенаправленной терапией. Однако я по собственному опыту точно знаю, что эта точка зрения несостоятельна. Ибо такой механистический подход к человеку упускает из виду, что личность – это вечно развивающаяся система. Даже о новорожденном нельзя сказать, что он появился на свет без своего лица. Мало того, что он уже при рождении имеет ряд генетически обусловленных предпосылок темперамента и другие задатки, которые в первую очередь влияют на формирование определенных черт личности. Он рождается, будучи носителем некой информации о событиях, предшествовавших его рождению до и во время родов. Все это вместе взятое формирует, так сказать, лицо ребенка в момент его появления на свет. Затем новорожденный попадает в систему отношений со своей собственной средой, которую составляют родители и другие лица из его ближайшего окружения. Он реагирует на контакты с этими людьми, и это дает следующий импульс для развития его личности. В полтора года личность ребенка уже имеет гораздо более определенную форму, чем при рождении. Но формирование еще не закончено. Оно может продолжиться в разных направлениях. И потому очень многое зависит от влияния извне. К шести годам появляются еще более устойчивые приметы личности. Она почти готова, но это не значит, что она утрачивает способность к изменениям. Тем более, что в жизни ребенка появляются новые обстоятельства – которые вызывают новые способы реагирования. В целом можно утверждать, что процесс формирования личности следует рассматривать как скользящую шкалу. Человек приносит в мир некий набор параметров, достаточных для его развития. Но внутри данной системы координат характер может развиваться в самых разных направлениях. Каждый шаг жизни сокращает число будущих возможностей развития. Чем прочнее сформировался характер, тем устойчивее структура личности, тем труднее заставить ее измениться. А уж если возникает такая необходимость, то она требует подключения очень мощных дополнительных механизмов воздействия. И в конечном счете в человеке сохраняется лишь минимальная возможность к переменам, столь незначительная, что наступление изменений можно приравнять к чуду. Я вовсе не хочу тем самым сказать, что не обязательно отдавать предпочтение впечатлениям, и влиянием раннего детства. Они, безусловно, влияют на общую направленность личности, но не определяют ее полностью. Учитывая величайшую впечатлительность раннего детства, надо понимать, что затмить ее можно только ценою огромной интенсивности и драматизма более поздних переживаний. А иллюзия закостенелости личности и ее неспособности к переменам объясняется прежде всего тем, что жизнь большинства людей Так жестко регламентирована, в ней так мало спонтанности и так редко случается нечто по-настоящему новое, что практически все происходящие события лишь подтверждают уже готовые установки. Реальная возможность того, что характер разовьется в других направлениях, чем это предписано структурой личности, обратно пропорциональна прочности этой структуры. Но ведь структура личности никогда не бывает так полно зафиксированной, что оказывается не подвластной воздействию даже чрезвычайных обстоятельств. И потому теоретические изменения в этой структуре возможны, хотя их статистическая вероятность и невелика. С практической точки зрения наши теоретические рассуждения сводятся к следующему. Нельзя думать, что человек, личность, характер сохраняется в неизменном виде, скажем, с 5 до 20 лет что в 20 лет мы имеем дело с той же самой личностью, что и в 5 лет. Например, не стоит ожидать, что у Гитлера уже в детстве обнаружился полностью развившийся некрофильский тип характера. Однако можно предположить, что уже тогда в нем сидели некие некрофильские корни, наряду с другими реальными возможностями, которые проросли как одна из реальных возможностей и привели к развитию исключительно некрофильской личности. Но для того, чтобы развитие личности пошло именно в этом направлении, конечным и почти бесповоротным результатом которого стала некрофилия, необходимо было стечение многих случайностей, внутренних и внешних обстоятельств. И тогда уже мы обнаруживаем эту личность во всех ее проявлениях, узнаем ее почерк в явных и скрытых поступках. Эти зачаточные элементы в структуре личности Гитлера – Я пытаюсь проанализировать и показать, как предрасположенность к некрофилии с годами все больше усиливалась, пока не превратилась в единственную реальную возможность его развития. В последующем анализе я останавливаюсь преимущественно на проблеме некрофилии Гитлера и лишь, между прочим, затрагиваю другие аспекты его личности, например, такие как орально-садистские черты характера, роль Германии как символа матери и так далее.